Ассасины. При написании главы об ассасинах использовались главным образом следующие источники. История ассасинов Хамера и его же Сокровища Востока. Публикация Журдена и История Персии Малкольма. Глава 1 В начале VII века эры христианства... Государства большей части мира были готовы к тому, чтобы принять новые границы. В течение двух предшествовавших веков готы, вандалы, гунны и прочие воинственные племена германцев преуспели в снесении возникавших на их пути препятствий, завоевав и расчленив Западную Римскую империю. С собой они принесли и сохранили свободолюбивый нрав и дух неустрашимого героизма, отказавшись при этом от своих древних диких суеверий и заложив порочную систему, которая позже подорвала авторитет самого христианства. Эта система, еще больше закаленная идеями, привнесенными и трансформированными ее новыми приверженцами, которые стали превозносить положение Ветхого Завета, вписывавшиеся в их собственные мироощущения, впоследствии, слившись с феодализмом, породила дух, который погнал армии Западной Европы через горы и степи Азии на завоевание Святой Земли. Восточная Римская империя представляла в то время совсем другую картину. Она все еще сохраняла пределы, которые имела при Феодосии Флавии. все страны от Дуная, через восточное и южное побережье Средиземного моря, вплоть до Гибралтарского пролива, в той или иной степени проявляли повиновение перед наследниками Константина Великого. Но деспотизм в более разлагающем, хотя и менее безжалостном виде, чем в Азии, парализовал патриотические чувства подданных и их энергию. А Острота, неспокойность и гибкость ума греков в сочетании с мистицизмом и безудержной фантазией азиатов преобразили простоту вероучения Христа в мятежную систему труднодоступной метафизики и великого идолопоклонничества, что вносило свою лепту в общеполитическую ситуацию, охлаждая воинственный запал населения. Различные провинции империи удерживались вместе крайне непрочными связями. Было очевидно, что сильного потрясения будет достаточно для распада Союза. Горы Армении и воды Ефрата отделяли Восточную империю от Персии. Эта страна, во времена, когда орлы Римской республики впервые появились у берегов Ефрата, находилась во власти народов, носивших имя Парфян. и римские армии не раз терпели поражение, пытаясь вторгнуться в их пределы. Как любая власть, подданным которой не свобода, правление аршакидов царской династии Парфии со временем становилось все более немощным, и по прошествии почти пяти веков скипетр аршака из ослабевшей руки последнего в династии монарха перешел к Ардаширу Папакану. то есть сыну Папака, доблестному воину царской армии, притязавшему на принадлежность к древнему роду персидских монархов. Ардашир, чтобы осуществить переворот, обратил себе на пользу религиозные воззрения персов. Парфийские монархи были приверженцами греческого образа жизни и религии, а к огнепоклонничеству традиционной вере в Персии относились пренебрежительно. Ее жрецы были обделены вниманием членов царской семьи. Для Ордашира же она была источником гордости и частью политики по восстановлению авторитета древнего вероучения до уровня, каким оно обладало во времена наследников Кира Великого. Религиозные деятели в ответ предоставляли ему свою могущественную помощь в его планах предания монаршей семье былой силы и повселению в души соотечественников любви к своей стране и жажды расширения персидских владений до прежних масштабов. На протяжении 400 лет династия сасанидов была самым грозным врагом Римской империи. В период, который здесь описывается, их владения почти достигли величайших размеров среди восточных династий. Хасров I ануширван приобрел великую военную славу, был энергичным и справедливым правителем, что сделало его имя общеизвестным на всем Востоке. Хасров II Парвиз продемонстрировал такое великолепие, которое до сих пор является отдельной темой поэзии и литературы Персии. и пронес свое победоносное оружие сквозь Сирию и Египет, и дальше по Африканскому побережью, куда даже Дарий Первый не смог продвинуться. Поражение от доблестного императора Гераклиуса омрачило его последние дни, а на 13-й год после его смерти армия персов была обращена в бегство. Священная реликвия империи, украшенной драгоценными камнями и расшитый золотом фартук кузнеца кВ, попала в руки грабителей. Все это раскрыло тайну, и былая сила покинула Персию. Блистательность начала правления Хасрова II Парвеза была последней вспышкой перед гибелью, что случается не только с империями, но и с отдельными людьми. Ушло могущество, которое требовалось, чтобы сдержать фанатичный натиск, уже готовый вырваться с аравийских просторов. Аравия гордится именно тем, что она никогда не была завоевана. Этот иммунитет к порабощению, тем не менее, был лишь частичным и обязан главным образом естественным свойством этих земель. Бесплодные пески Неджда и Хиджаза всегда сводили на нет старания враждебных армий, но более привлекательные районы Йемена, Счастливая Аравия, как его называли в древности, не раз притягивал завоевателей и покорялся их власти. Население этой страны оставалось единым покровом и образом жизни с незапамятных времен. Храбрые, но не кровожадные, разбойники, но любезные гостеприимные, живым и проницательным умом. Такими мы видим арабов со времен Авраама и до наших дней, занимающимися выпуском скота и кочующими по пустыням, выращивающими сельхозпродукцию в Йемене, торгующими на побережьях и на границе с Сирией и Египтом. Их зарубежные военные действия никогда не выходили за рамки грабительских набегов в две упомянутых страны, если не принимать во внимание гиксосов, или царей-пастухов, как их называли, которые, согласно преданиям, однажды завоевали Египет. Аравия была своего рода миром в самой себе, ее многочисленные племена находились в бесконечной вражде друг с другом. Но было очевидно, что если отважные и искусные всадники были бы объединены вождем и воодушевлены мотивами, вызвавшими прилив решимости и героические чувства, они стали бы силой, способной нанести сокрушительный удар империям Персии и Рима. Если трезво взглянуть на мировую историю, невозможно не признать существование предрасполагающих факторов, которые определяют время и обстоятельства каждого события, которому суждено произвести серьезные изменения в людских делах. Действие этого всевластного проведения ощутимо в данном случае как нигде более. Рабам пришло время покинуть свои пески и начать движение к покорению мира. И родился человек, который должен был стать для них необходимой побуждающей силой. Мохаммед, восхваляемый, был сыном Абд-Аллаха, слуга Божий, из знатного арабского племени Курайш, которое было хранителем Каабы, дословно Куб, мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе запретной мечети в Мекке. Находящийся в ней черный камень, предположительно метеорит, мусульманская святыня, камень прощения, по легенде посланный богом Адаму и Еве. Вмонтирован в восточный угол Каабы и заключен в серебряную оправу. Согласно преданию, черный камень изначально был белым, но постепенно почернел, пропитавшись человеческими грехами. До сих пор является предметом паломничества мусульман для поцелуя. На протяжении многих веков был предметом религиозного поклонения аравийских племен. Мать Мухаммеда Амина была дочерью вождя знатного рода. Мухаммед рано остался сиротой со скудным наследством, состоявшим из пяти верблюдов и рабыни Ефиопки. Его воспитанием занимался дядя Абу Талиб. В ранние годы юный Мухаммед постоянно сопровождал своего дядю на базар в Бозре, на границе с Сирией. А на восемнадцатом году жизни продемонстрировал свою отвагу в столкновении между курайшим и враждебным племенем. В возрасте 25 лет поступил на службу к богатой вдове Хидадже, товары которой он возил на одну из крупнейших ярмарок Сирии. Несмотря на бедность, Мухаммед был благороден, красив, силён и храбр. Хадиджа, которая была на пятнадцать лет старше, страстно полюбила его. Его чувства встретили взаимность. Ее рука и богатство принесли племяннику Абу-Талибу достаток и почет. По всей видимости, изначально Мухаммед отличался целенаправленностью, и нельзя исключать, что великая истина единобожия была новейной ему матерью, либо еврейской родней. Курайшиты и прочие его соотечественники поклонялись идолам. Христианское вероучение было искажено примесью множества суеверий. Огнепоклонничество персов являлось поклонением божеству в материальной форме. Вера в учение Моисея была подорвана мечтами и нелепыми наставлениями раввинов. Людям, похоже, требовалось нечто более простое. К тому же существовала уверенность, что Бог время от времени посылает в мир для его реформирования пророков, и может сделать это вновь. Евреи все еще ждали обещанного Мессию, многие христиане полагали, что с небес еще должен сойти параклит. Кто возьмет смелость утверждать, что Мухаммед не убедил себя, что его удел — это служение Господу? И божественным предназначением ему суждено быть проповедником более чистого вероучения, чем все те, которые он видел. Кто скажет, что ежегодно уединяясь на пятнадцать дней в пещере на горе Хира, он в экстазе не впадал в галлюцинации, и что в одном из таких снов наяву архангел Гавриил не снизошел к нему в его болезненном воображении, чтобы назначить его пророком божьим, и преподнести видимый образ той части будущего свода законов, которая, возможно, уже созрела в его голове раньше. Определенная доля самообмана всегда является составной частью успешного мошенничества. Любой жулик, и так всегда было, свой первый эксперимент ставит над собой. Уместно предположить, что первоначально Мухаммед не имел иной цели, кроме распространения истины путем убеждения, И, скорее всего, он ввел в заблуждение лишь самого себя, уверовав, что является избранным свыше для этой цели. Все же не стоит избегать и другой, возможно, более правдивой версии. А именно, что, по мнению Мухаммеда, равно как и многих других, цель оправдывала средства. И он считал позволительным придумать божественные явления и наставления, чтобы заставить людей прислушаться к истине. Какими бы изначально не были идеи и планы Мухаммеда, он ждал, пока ему исполнится 40 лет – возраст, в котором Моисей впервые появился перед израильтянами, и тогда раскрыл свое божественное предназначение жене Хидаджа, рабу Зеиду, двоюродному брату Али, сыну Абу-Талиба, и своему другу, добропорядочному и богатому Абу-Бекру. Трудно себе представить какой-либо мотив, кроме убежденности, завладевшей умами этих разных людей, которые сразу признали его притязание на роль пророка. Безупречность предыдущей жизни нового пророка сыграла немалую роль в том, что ему удалось заставить поверить в свое предназначение тех, кто был наиболее близко с ним знаком. Как гласит мудрость, «не славен пророк в отечестве своем и среди ближних своих». и пример Мухаммеда подтверждает истинность этого утверждения. В течение 13 лет новая религия развивалась в Мекке с трудом и болезненно. Население же Ясриба, города, который впоследствии стал почитаться как город пророка, оказалось более восприимчивым к новой вере. После смерти Абу-Талиба, который хоть и не разделял убеждения своего племянника, но оберегал его. Мухаммед переселяется в Ясриб, событие, почитаемое как хиджра, паломничество, население которого с оружием в руках встает на защиту его от курайшитов. Возможно, именно в этот момент перед пророком открылись новые взгляды на мир. Принц Ясриба понадеялся расширить свою власть над неблагодарной Меккой, а тем, кто насмехался над его доводами и убеждениями, можно было бы преподать урок мечом. Эти посылы оказались верными, и менее чем через 10 лет после битвы при Бадре, первой битвы Мухаммеда, когда он добился того, что его светская власть и пророческая роль были признаны по всему Аравийскому полуострову. Очень часто случается, что, когда человечеству предлагается принять новую форму религиозного учения – Оно превосходит по чистоте то, которое должно заменить. Арабы времен Мухаммеда были идолопоклонниками. Количество идолов, которым следовало поклоняться у Каабы, как говорят, равнялось 300. Среди арабов широко было распространено распутство, полигамия не знала пределов. Все это пророк заменил поклонением единому Богу и поставил под контроль плотские пристрастия своих соотечественников. Его религия содержала описание того, какими будут награды и наказания в будущем, чем он завлекал, чтобы внушить послушание, и запугивал против неповиновения и противостояния. Страдания ада, которым он грозил, были наиболее устрашающими для всего тела и отдельных его органов – Радостями рая были зеленеющие луга, раскидистые деревья, журчащие ручьи, легкое дуновение ветра, изысканные вина в золотых и серебряных кубках, роскошные жилища и пышные диваны. Мелодии, распеваемых ангелами песен, должны были ублажать души благословенных. Чернооки и хурии должны были стать вечно цветущими невестами верных слуг Всевышнего. Но, хотя чувственное блаженство являлось главной наградой, поборников этой веры учили, чтобы заслужить ее, необходимо самоотречение на земле, и строго следили за тем, чтобы правоверный мусульманин проявлял в своем характере больше черт стоиков, чем эпикурейцев. И Поскольку пророк уже твердо решил, что меч непременно будет задействован для распространения истины, наивысшая степень будущего блаженства, как было заявлено, была уделом мучеников, то есть тех, кто пал в святых войнах за распространение веры. «Рай, — говорил пророк, — находится в тени мечей». В судный день раны павших воинов засверкают ярко-алым цветом и заблагоухают мускусом, а крылья ангелов заменят утраченные конечности. Религия Мухаммеда получила название «Ислам» — «Смирение». Его последователи стали называться «Мусульмане». В их вере было пять догматов — вера в Бога, в его ангелов, в его пророка, в судный день и в предназначение судьбы. Благочестивых обязанностей было также пять – духовное очищение, молитва, пост, подаяние и паломничество в Мекку. Различные обряды и ритуалы, которые прежде соблюдались арабами, были сохранены пророком либо из уважения к религиозным пристрастиям своих последователей, либо потому, что он не хотел или не мог освободиться от почтительного отношения к обычаям, в которых он сам был «взращен с младенчества». Так, в самых общих чертах, выглядит та религия, которой Мухаммед заменил Аравийское идолопоклонничество. Все ее детальные описания загробной жизни были заимствованы из иудаизма и от магической системы Персии. Содержащая их книга, названная Кораном, чтение, составлялось на протяжении многих лет из разрозненных отрывков неграмотным выделено автором. пророком и записывалась с его слов книжниками. По его собственным рассказам, каждая сура или откровение была преподнесена ему с небес архангелом Гавриилом. Они почитаются всем мусульманским востоком и большинством европейских востоковедов, как шедевр арабской литературы. И если уделить должное внимание разнице в образе жизни и в пристрастиях европейцев и арабов, а также учесть, что Рифма в прозе для первых нестерпима, а последним может доставлять огромное удовольствие. То можно признать, что щедро воздаваемая этому произведению хвала не является незаслуженной. И хотя большую часть книги занимают нудные, зачастую наивные легенды, а также долгие, утомительные общественные наставления, она пронизана возвышенной силой горячего почитания и смиренной покорности перед волею Бога, что вполне достойно священных провидцев Израиля. Доктрина единого Бога, словно жила чистейшего золота, проходит через все части книги, придавая ей достоинство. Нельзя ли рискнуть предположить, что христианство выиграло от жульничества Мухаммеда и что четкое открытое вероисповедание божественного единства их мусульманскими недругами спасло христиан темных веков от удушения под массы суеверий и вранья, которые столь сильно извратили и деформировали величественную простоту Евангелия? Разумеется, никому в голову не придет сравнивать сына Абд-Аллаха с сыном Божьим, ставить тьму рядом со светом. Но мы вполне можем допустить, что он был орудием в руках Всевышнего, и признать, что принятие им на себя роли пророка повлекло за собой как положительные, так и вредоносные последствия». Мусульманская религия настолько тесно связана с историей, законами образом жизни и мировоззрением той части Востока, о которой здесь пишется, что без этого краткого экскурса в истоке ее происхождения и особенностей было не обойтись.